ирина шлапак и пришла к человеку собака пустой желудок урчал так громко что отдавалось в ушах ребрах и даже в хвосте ледяной ветер продувал меня насквозь и этот холод усиливал пустоту внутри мимо сновали люди мелькали пакеты иногда из них доносились чудесные запахи жирных сарделек булочек и от этого пасть сразу наполнялась слюной. я с надеждой бежал за этим ароматом, но люди вскоре исчезали за дверью автобуса и только резкий запах дыма обдавал меня вместе с ледяным следом удаляющихся колес. Чихнув, я попетился назад, пока не уперся во что-то. Это был человек, точнее, его ноги. Рядом упал дымящийся окурок, и человек наступил на него. Над моим ухом раздалось. «И кто это у нас?» Я поднял голову и увидел его лицо. На нем были какие-то круглые стекла. В них на меня смотрела щенячая морда. Одно ухо торчало вверх, второе залихватски свисало на бок. Ты потерялся, что ли? Есть ошейник. Человек протянул руку, ощупывая мой загревок. Рука у него пахла дымом, шурмой и еще чем-то знакомым, кажется, газетой. Так пахли строители, когда садились перекусить, разослав газету. Часто они угощали и наше семейство сардельками, раскладывая еду возле нашей будки. От этих воспоминаний мне стало весело. И хвост радостно забился, заюлил по асфальту, приветствуя человека. Сзади скрипнул подъехавший автобус. Человек перешагнул через меня и побежал к нему. На ступеньке он оглянулся, что-то сказал коротко и побежал назад. Быстро поднял меня и, распахнув куртку, запихнул внутрь, в тепло. От неожиданности я замер и затих. Чувствую, как тепло разливается по телу. Автобус мирно покачивался, стоял монотонный гул мотора и голосов людей. Мои глаза невольно закрывались, и я заснул, уткнувшись носом в подкладку куртки. В убаюкивающем ритмичном раскачивании Привиделся мне теплый, пушистый бок матери. Вкус ее молока. Рядом причмокивающие во сне братья. Потом кудра исчезла. И я уже гнался за наглой кошкой. Оказался на незнакомой улице. И вихрь толпы закрутил меня, а я все бежал, пытаясь выбраться из этого круговорота. Яркий свет ослепел, когда человек вытащил меня из куртки в теплом коридоре и поставил на пол. Я стоял, хлопая глазами с просунья, а ноги в тапках уже обступили нас. Приветственно обнюхав их, Я увидел свободный проход и рванул туда. В комнате под столом, сверкая глазами, сидел толстый кот. Увидев меня, взъерошился, зашипел и предупреждающе выгнул спину, отчего стал еще больше. Этот пушистый кот казался таким мягким, податливым, что хотелось куснуть его за бок. И мне это почти удалось. Но тут он развернулся и выбросил вперед лапу с выпущенными когтями. Нос обожгло так, что перехватило дыхание, и стало нечем дышать. От боли я закрутился на месте чьи-то виск оглушил меня. Похоже, что орал я сам. Злость накрыла волной, и, наскочив на кота боком, чтобы он не смог достать мой нос, я придавил этого толстяка к стене и хорошенько хватанул его за бок. Шерсть забила мне всю пасть, но вопли кота очень порадовали. Тут кто-то схватил меня за загривок и оттащил от кота. Я зарычал, не собираясь расставаться с добычей, но кот рванул вперед и удрал, оставив в моей пасти клок шерсти. В это время пол стремительно ушел вниз, а я увидел лицо человека, который поднял меня высоко на руки. Он смеялся. Так эти звуки назвала мать, когда мы с братьями делили сардельку и устроили кучу малу, а строители сидели рядом, смотрели, ели бутерброды и отрывисто кашляли. Мать тогда нам сказала, что это хорошо, когда люди смеются. Они так делают, когда довольны. Человек начал спрашивать меня. Рекс? Блэк? Бим? Джек? И это было так забавно слушать, что захотелось лизнуть его в нос. Но до него надо было дотянуться. Я изогнулся и вытянул шею. Нет, его нос все еще был далеко. Я рванулся вперед, бракаясь задними лапами в воздухе, пытаясь найти опору под ними. А человек серьезным голосом сказал: Нарекаю тебя Джеком. От его голоса я притих, беспомощно болтая лапами в воздухе, соображая, что изменилось. Живот у меня расслабился и раздалось журчание. Человек ойкнул, быстро поставил меня на пол, где под лапами расстеклась теплая лужица а сам побежал за тряпкой. С дивана послышался какой-то звук. Я оглянулся. Кот лежал кверху брюхом и наблюдал за происходящим. Голова его свешивалась с дивана, а глаза пристально смотрели на меня, и от того, что голова была запрокинута, казалось, что он злорадно ухмыляется. Я рванул к нему, принимая вызов, но кот молниеносно взлетел на спинку дивана. Лапы разъехались на скользком полу, и я шлепнулся на брюхо. «Ну ладно, беги», — подумал. «Тобой займусь потом» но на диван мне так и не удалось забраться. Даже потом, когда я уже освоил, как на него запрыгивать, мне не позволяли там лежать. В этой стае, куда меня приняли, был младший щенок, маленький человек, которого все звали смешно, Тё Мыч. Когда он подходил к входной двери и брал в руки поводок, то мой хвост начинал вилять от нетерпения, а я пел протяжные песни, благословляя этот миг. Мой ритуальный танец заканчивался со щелчком карабина, и мы с Тё вылетали пулей за дверь. Мчась по ступенькам туда, где заканчивался подъезд, и начиналась улица. Полная новых запахов, следов собак, кошек, людей, машин и еще чего-то неизвестного. Толстые голуби неторопливо прогуливались возле подъезда, подбирая что-то с тротуара. Я в один прыжок врывался в этот чинный хоровод в попытке схватить первого подвернувшегося. И пару раз мне это удалось. Одного голубя отобрал у меня тёмыч, второй улетел, яростно махая крыльями. Так что у меня в пасти остался только пучок перьев. С каждым разом птицы умнели, поджидали нас и разлетались в разные стороны, как по команде, едва нас завидев. С т мы обходили два дома, ведь ему не разрешали далеко уходить. Но мы не всегда следовали этому правилу и частенько кружили по окрестным дворам, где иногда Тё-Мыч уставал и садился на качели. Я даже пытался научить его брать след, чтобы он не заблудился. То ли учитель из меня никудышный, то ли у Тё-Мыча не было способностей, но мы часто отклонялись от курса сворачивая в сторону киоска мороженое. Тёмыч покупал стаканчик пломбира, и только после этого мы находили дорогу домой. Вечером хозяин сам выводил меня гулять, и мы уходили с ним на пустырь, где можно было вдоволь поваляться в рыхлых сугробах снега и побегать за палочкой по протоптанным тропинкам. Дома у меня была собственная миска с кормом и своё место на кухне. Я любил лежать под столом, прячась за свисающей скатертью и наблюдать, как стая садилась ужинать. Иногда Тёмыч совал под стол тарелку. Я с радостью помогал ему доесть ужин. Правда, если в этот момент нас замечала хозяйка, то меня с позором выдворяли из кухни, размахивая полотенцем. Отсидевшись в коридоре какое-то время, я незаметно возвращался туда с видом заговорщика, прошмыгнув обратно под стол. Вообще кухня была сердцем этого жилища, это я давно понял. Именно здесь собиралась вся стая, и тут всегда была еда. Сюда приносили добычу из магазина или доставали ее из волшебного шкафа, которые называли «холодильником». На кухню пробирались ночью тайком друг от друга домочадцы, кому не спалось. И я часто составлял им компанию за ночной трапезой, одобрительно поглядывая на бутерброды. В мое убежище под столом частенько закатывались упавшие печеньки и прочие полезные вкусности. Как-то из магазина принесли сумку с продуктами, да и оставили рядом со столом. Сумка накренилась, и из нее на пол вывалилась развернувшись упругая гирлянда сарделек. Одна из них оказалась рядом с моей лапой. Я долго смотрел на нее, ожидая, что сардельку сейчас уберут. Но пока я ждал, как-то незаметно прихватил сардельку зубами. В этот момент в кухне появилась хозяйка, увидела завалившуюся на бок сумку и схватила гирлянду сарделек, приподняв скатерть. Тут наши глаза встретились. Я с сарделькой в пасти с одной стороны, а хозяйка с другой. Ах ты, наглая псина! возмутилась она, прижимая к себе сардельки и хватаясь за полотенце. «А ну, пошел вон отсюда!» Пожеванная сарделька отправилась вслед за мной, угодив прямиком в проходящего по коридору кота. Сардельки предназначались для семейного пикника у речки. Меня тоже взяли с собой, несмотря на протесты хозяйки. Пока семейство устраивалось на поляне и разжигало костер, я обследовал заросли на берегу, спускаясь к самой воде, и выискивал в них гнезда мелких грызунов. Трава с головой скрывала меня, выдавали только уши. «Хорош мародерить! Иди ко мне!» Раздался клич хозяина. От костра уже приятно пахло жареными сардельками, и я с радостью перебрался поближе к еде. Тёмыч поделился бутербродом и сарделькой, что вполне меня устроило. Я благодушно поглядывал на него и даже притащил обломок толстой ветки, приглашая поиграть на поляне. Он меня понял и поддержал игру. Я ловил на лету брошенную палочку и даже приносил иногда обратно. Так важно было схватить эту вредную палку, вкусно потрескивавшую хрусткой древесиной на моих крепких зубах. Один раз подпрыгнув, я не рассчитал расстояние до огня и приземлился в прыжке прямиком в костер. Острая боль на подушечках лап накрыла меня волной, уши заложила. Короткая густая шерсть задымилась, завоняла паленым. Я рванул вперед, ничего не видя перед собой от боли и страха. Хотелось стряхнуть это с себя, убежать подальше от этого запаха. С пронзительным визгом я метался по поляне, пытаясь заглушить боль в обожженных лапах. Задремавший было хозяин вскочил и испуганно оглядывался вокруг. Увидев, как я метался и почуяв запах паленой шерсти, схватил меня за ошейник, когда я в очередной раз проносился мимо него. Я на ходу сбил его с ног, но хозяин не отпустил ошейник и, перекатившись через меня, смог остановить, завалив в траву. Сгреб на руки и побежал к речке, с берега зашвырнув меня, брыкающегося и дымящегося в воду. Оглушенный падением, я сначала закрутился на месте, захлебываясь, но быстро пришел в себя, удержался на поверхности увидел на берегу хозяина и поплыл к нему, ритмично перебирая остуженными в прохладной воде лапами. Прихрамывая, медленно выбирался по жирной грязи, скользя и неловко переставляя лапы. Добравшись до травы, я замер, переводя дух. А отдышавшись, все норовел, отряхиваясь, приблизиться к хозяину, который ворчал, что я мокрый и не надо подходить к нему. И в шутку старался убежать от меня подальше. Постепенно и я увлекся этой игрой. Длинными прыжками догнал хозяина, который сгреб меня мокрого, пахнущего тиной, и повалил на землю, уткнулся мне в густую шерсть за гривка, обнимая за шею. Так мы и лежали на траве молча, грязные от земли и тины, оба уставшие от переживаний. Дома Тёмучу дали задание вымыть полы, и когда тот орудовал шваброй на кухне, лампочка под потолком часто замигала, щелкнула и погасла, а из розетки рядом с холодильником пошел дым. Темыч испуганно завопил, все прибежали на кухню. Хозяин начал быстро отодвигать холодильник от стены и, попятившись, наступил мне на лапу. От боли в отдавленной лапе, резкого запаха горелой проводки и суеты на кухне, меня охватила паника. Я рванула из-под стола, но поскользнулся и задними лапами сбил ведро с водой. Вода выплеснулась на розетку. Из нее раздался треск. Хозяина, который как раз чуть наклонил холодильник, чтобы сдвинуть с места, почему-то мелко затрясло и отбросило к стене. А холодильник он потянул за собой. Тот качнулся, замер на мгновение балансируя, и рухнул, воткнувшись верхней гранью в противоположную стену. И чудом не упав на хозяина. Тёмыч в ужасе застыл на месте. Хозяйка завизжала, а я совершенно оглушенный и, расталкивая всех, вылетела с кухни, забившись под стол в комнате. Когда всё успокоилось, когда холодильник поставили на место, высыпавшиеся из него продукты переложили и отмыли испачканный борщом пол, я, наконец, заглянул на кухню. Осторожно принюхался, проверяя, всё ли собрали с пола. Всем видом показывая хозяйке, что тоже участвую в уборке и даже нашел закатившийся под стол кусок сыра. Правда, его у меня быстро отобрали, но мои старания были замечены, и меня даже угостили галетой. Раз все остались без первого блюда, пришлось хозяйке ставить варить мясо заново. Пока все были заняты кухней и вечерней уборкой, диван в комнате был свободен, и я, недолго думая, забрался на него, с блаженством, вытянувшись во всю длину. Запах вареного мяса навел дремоту. Мне привиделось теплая мягкое брюхо матери, запах ее молока. Толкающиеся маленькие братья все дальше отпихивали меня от сосков. Их становилось все больше и больше. И эта скулящая масса оттеснила меня от матери окончательно. Я все пытался догнать и прильнуть к этому теплому молочному брюху. Бежал все быстрее, покрывая расстояние большими скачками. И тут почва ушла из-под лап. Я попытался извернуться в прыжке, чтобы удержаться. И проснулся от того, что рухнул с дивана на пол. И теперь стоял оглушенный, не понимая, где нахожусь. Нос отчаянно чесался от дыма, першило в горле, а глаза слезились от едкого запаха. В комнате висел чат от подгоревшего мяса. В коридоре никого не было, и я заглянул на кухню. Там тоже было пусто. Но на плите все еще стояла на огне кастрюля с косточкой для супа. Из нее варил дым. Видимо, вода выкипела, и мясо на кости пригорало. Вдруг пламя вырвалось из-под кастрюли, языком облизнув ее бока, и с треском победно взметнулось вверх в попытке достать до потолка. Я попятился, чувствуя, как на загривке и спине вздыбилась шерсть. Подушечки лап закололи, заныли, напоминая об опасности. Не спуская глаз с огня, я дал задний ход и влетел в комнату. Под столом стояли коробки, я попытался спрятаться за ними, но туда влезла только моя голова. Постояв так с минуту, почувствовал, как внутри нарастает беспокойство, распирает и заставляет меня бежать. Паника усилилась, я вылетел из комнаты, заглянул на кухню в надежде, что там появилась хозяйка. Клубы горячего удушливого дыма с яркими вспышками пламени на плите угрожающе колыхнулись в мою сторону. Стены кухни словно выросли вверх и сузились, нависая надо мной. Я попятился, гавкнул на них, но получилось как-то тихо, неуверенно. Страх сжимал горло. Мне хотелось снова забиться под стол, но надо было остановить этот горячий дым. Я завертелся волчком, не зная, как поступить. Потом снова гавкнул, но уже громче, потом еще и еще раз. Горло сдавило, но сщипало. Я чихнул и отступил в коридор. Мне надо было предупредить всех, что в кухне назревает беда. Плотные клубы дошли уже до двери, я не стал дожидаться, когда чад доползет до меня, и с рванул по коридору. Дверь в комнату Тёмыча была закрыта, дверь в спальню тоже. Я толкнул ее лапой, раньше у меня иногда получалось ее открыть. Дверь не шелохнулась. Я пробовал еще и еще раз. Когти оставляли следы на двери, но она была закрыта. Я принюхался к щели внизу прислушиваясь к звукам за дверью. Позвал было на помощь, но никто меня не услышал. Вдруг за дверью кашлянул родной голос. «Хозяин был там!» Я сильнее поскрёп лапами дверь, сдирая когтями тонкую стружку с лакированного дерева, оставляя глубокие борозды в нем. Нос щипало, дым все плотнее окутывал меня, лай получался уже каким-то сиплым. В отчаянии я встал на задние лапы, обрушив передние на дверь. Они соскользнули на ручку, которая щелкнула и повернулась вниз. Дверь наконец приоткрылась, и я протиснул морду в сель, распахивая все шире. Хозяин спал на кровати. Я запрыгнул к нему, громко и жалобно рассказывая, что надо идти на кухню, где что-то происходит. Он оттолкнул меня рукой, когда я обнюхивал ему лицо, отвернулся к стене и накрыл голову подушкой. Тут я растерялся, все еще пытаясь заглянуть ему в лицо. Но стук упавшего предмета заставил меня оглянуться. Хозяйка сидела в кресле, уронив голову на грудь, а пульт лежал на полу. Видимо, это он выпал из руки, свисавший с подлокотника кресла. Спрыгнув с кровати, я бросился слоем к ней, поднырнул под ее руку и заглянул ей в лицо. Что-то невнятно сказав, она отвернулась от меня. Пришлось обойти с другой стороны, упереться передними лапами в подлокотник и, подавшись вперед, лизнуть ее в щеку. Она отмахнулась от меня, но открыла глаза. Я настойчиво объяснял ей, что надо идти на кухню. Уж не знаю, поняла ли она но встала и, натыкаясь в просонье на предметы в темноте, вышла из комнаты. Я выглянул в коридор, она как раз поворачивала за угол. Раздался резкий вскрик, топот ног, короткое злое слово, грохот кастрюли, шум воды из крана. Снова короткое слово и громкое шипение угасающего в воде огня. Дым снова вырвался из кухни, но уже тяжелый, мокрый, словно пристыжный. На кухне раздался звук открывающегося окна, и завесу дыма разорвал поток свежего воздуха. Хозяйка победно шествовала по мокрому полу, яростно размахивая полотенцем вокруг себя, выгоняя злой дух пожара с закоптившейся кухни. В дверях кухни она остановилась, посмотрела на меня, чмокнула между ушами в макушку и пошла по квартире, открывая все окна. Их так и оставили открытыми на ночь. Утром хозяйка отмывала закопченную стену и плиту, а хозяин вытирал пол. Я же все утро проспал на диване кверху брюхом, изредка слыша сквозь сон, как гремят посуды на кухне. Кот наблюдал за мной из-под стола, сидя на коробке. «Наверное, охраняет мой сон», — думал я. Увидев, что я проснулся и смотрю на него, кот презрительно фыркнул и отвернул морду в сторону. Я потянулся и медленно сполз с дивана, отряхиваясь от сна. Мы снова входили в прежний ритм жизни, не вспоминая ночные приключения. Но вместе с новым днем что-то изменилось. Больше меня не сгоняли с дивана, и я мог спокойно возлежать на нем, когда хотел.